Глава вторая. Растения чужаки. Люди живут рядом с растениями с момента своего появления на Земле около двухсот тысяч лет назад. Казалось бы, этого времени вполне достаточно, чтобы познакомиться. Однако нам не хватило двухсот тысяч лет, чтобы как следует понять растения. Мы очень мало знаем о растительном мире. И, возможно, воспринимаем растения примерно так же, как их воспринимали первые гомо сапиенс. Продемонстрировать это напрямую невозможно, но попробуем прояснить с помощью нескольких примеров. Допустим, мы хотим описать свойства какого-то животного, например, кота. Что можно сказать о коте? Это сообразительное, хитрое, привязчивое, контактное. приспосабливающееся, ш у с т р а е и б ы с т р о е животное. Список эпитетов можно продолжать и дальше. А теперь попробуем описать растение, скажем дуб. Что можно сказать о дубе? Дубы обычно высокие, раскидистые, сучковатые, пахучие. А что еще? Наверное, нам удастся описать несколько свойств, передающих практические характеристики дуба. Но безусловно Мы не станем говорить о его социальном поведении, тогда как при описании кота мы бы отметили, что это общительное животное, хотя и питет независимое, тоже вполне подходит. При описании растений нам не придёт в голову использовать прилагательное относящееся к чувствительности или интеллекту. Никто не назовёт дуб нежным. Но тут что-то не так. Как может быть, что на планете выжило и эволюционировало разумное существо, не имеющее социальных связей и не способное общаться с окружающим миром, если бы растения действительно были столь малофункциональными? Естественный отбор давно привел бы к их исчезновению. Нет нужды отправляться за доказательствами в далекое прошлое. Научные исследования последних десятилетий Показали, что растения способны чувствовать, имеют сложные общественные связи и общаются с другими растениями и с животными, о чем мы поговорим в следующих главах. Так почему же люди до сих пор воспринимают растения только в качестве сырьевого материала, источника пищи или декорации? Что мешает нам выйти за пределы древнего и поверхностного восприятия этой формы жизни? Эвглена и Парамецей достойные соперники. Кроме культурной традиции, о которой мы говорили в первой главе, на наше восприятие растительного мира влияют еще два других фактора: эволюция и время. Давайте начнем с рассмотрения эволюционного фактора и проанализируем ситуацию, выявив, какой смысл мы вкладываем в понятие эволюция. Эволюции называют медленные непрерывные процессы адаптации организмов к внешним условиям, в результате которых они приобретают характеристики максимально способствующие выживанию. В этом процессе каждый вид приобретает или теряет какие-то признаки и способности в соответствии с характеристиками среды обитания. Конечно же, все это происходит за очень протяженные отрезки времени. Но в результате между исходным видом и его ныне существующим потомком накапливаются макроскопические различия. Эволюция играет ведущую роль в дифференцировке растений и животных, и сегодня отчасти именно это мешает нам достаточно глубоко проникнуть в суть мира растений. Чтобы понять, о чем идет речь, давайте сделаем шаг назад. Известно, что первые одноклеточные организмы, появившиеся на нашей планете, были водорослями, то есть живыми организмами растительного типа. Благодаря фотосинтезу они наполнили атмосферу кислородом, что способствовало распространению жизни на Земле, в том числе появлению эукариотических клеток, животных. Тогда, как и сейчас, растительные и животные клетки различались не так сильно, как думают многие. Вообще говоря, растительные клетки устроены сложнее животных, поскольку имеют дополнительные органеллы — хлоропласты, в которых происходит фотосинтез, а также окружены клеточной стенкой, которая делает их намного более прочными, чем клетки животных. Но за исключением этих двух различий Растительные и животные клетки очень похожи друг на друга. Так почему же при сравнении одноклеточных растений и одноклеточных животных мы всегда воспринимаем последние как более сложные, более продвинутые в эволюционном плане, то есть обладающие очевидным превосходством? Давайте сравним два одноклеточных существа: животное п а р а ц и й и растение эвглену. Называя п а р а з и т й животным, мы делаем некоторые допущения, поскольку наряду с другими простейшими п р о т о з о я м и теперь он относится к другой классификационной группе, к протистам. Традиционно среди протистов выделяют группы простейших, водорослей и грибоподобных организмов. Однако всего несколько лет назад п а р а з и т й рассматривали в качестве животного. Как следует из названия. Протозои – это первичные животные. Греческое слово протозоа состоит из двух корней: протос – первый и зоон – животное. Парамеций, инфузория-туфелька, малюсенькое одноклеточное существо, покрытое ресничками, которое действует как в е с л а помогая животному перемещаться в воде. Если вы взглянете на п а р а м е ц и и через микроскоп, Вас восхитят его эволюционные приспособления и те движения, которые позволяют ему быть столь элегантным. Это истинный чемпион среди живых существ. Всего одна клетка, но она обладает удивительным спектром возможностей. Описывая другое маленькое амебоподобное существо в книге «Поведение н и з ш и х организмов» (Behavior of the Lower Organisms). Вышедший в 1906 году Герберт Спенсер д ж е н н и н г с (1868–1947) года задавался вопросом: признали бы мы разумность хищной амебы, если бы она была размером с кита и представляла опасность для человека? Но существует и д р у г о е чудо природы — микроскопическая одноклеточная водоросль — э в г л е н а з е л е н а я Это существо тоже может быть отнесено к протистам, но безо всяких сомнений оно имеет растительную природу. Изучение таких простых организмов и обнаружение их невероятных возможностей может помочь нам осознать причину нашего пренебрежительного отношения к миру растений. Что общего между этими двумя одноклеточными организмами и чем они различаются? Действительно ли животные обладают минимальной формой разума, которого нет у растений? Чтобы прийти к общим выводам, давайте начнем с инфузории. Этот малюсенький организм обладает удивительными возможностями. Например, он умеет находить пищу и двигаться в ее сторону. Понятно, что для жизни и в глине тоже нужна энергия. Обычно она обеспечивает себя энергией за счет фотосинтеза, как все растения. Но если света недостаточно, она не погибает, а превращается в хищника и начинает вести себя подобно животному. Она тоже может обнаруживать пищу и двигаться в ее направлении. Да, это растение, но оно способно двигаться. Эта микроскопическая водоросль перемещается с помощью тонкого жгутика. Конечно же и п а р а м и т ы и Эвглена могут воспроизводить самих себя. Если вы следите за их движениями в воде, вы не заметите между ними серьезных различий. Через тело п а р а ц и т проходят передающие информацию электрические сигналы. По этой причине его даже называли плавучим нейроном. Однако через клетку е в г л е н ы тоже проходят аналогичные электрические импульсы, так что и в этом отношении оба существа похожи друг на друга. Выходят их способности э к в и в а л е н т н ы и соревнование между растениями и животными заканчивается вничью? Вовсе нет. Только результат соревнования не такой, как все ожидали. Побеждает не п а р а м и й а Евглена. которая обладает свойством, отсутствующим у ее противника. Она умеет осуществлять фотосинтез. Для выполнения этой функции она использует зачаточную форму светосприятия, в о что позволяет ей улавливать свет и находить для этого оптимальное положение. Но если ивглена может сделать все то же самое, что делает парамеций, плюс получать энергию путем переработки солнечного света. Почему никто и никогда не называл ее плавучим нейроном или не придумал для нее какого-то другого определения, передающего ее удивительные способности? Трудно сказать. По-видимому, не существует никакого рационального объяснения для общего нежелания воспринимать очевидные научные факты, подтверждающие более широкий спектр возможностей клеток растений по сравнению с клетками животных. 500 миллионов лет назад. Чтобы обсудить эволюционный фактор, упомянутый в начале главы, нам нужно вернуться на 500 миллионов лет назад. К тому моменту, когда началось расхождение ветвей животных и растений. Древнейшие организмы стали развиваться по двум расходящимся путям, суть которых кратко можно обозначить так. Растения избрали стационарный способ существования, а животные подвижный. Заметим, между прочим, что в свое время выбор людьми оседлого образа жизни привел к возникновению первых великих цивилизаций. Таким образом, растениям понадобилось добывать все необходимое для жизни из почвы, воздуха и солнечного света. А животные стали питаться другими животными или растениями, и для этого разработали многочисленные типы движения: бег, полет, плавание и другое. На этом основании растения относят к автотрофам от греческого autos само и т р о ф а пища, что означает, что они с а м о д о с т а т о ч н ы не нуждаются в других живых существах для выживания, а животных к гетеротрофам. От греческого этерус другой и трофа пища, поскольку для выживания им нужны другие живые существа. Из поколения в поколение этот изначальный выбор приводил к появлению других фундаментальных различий между растениями и животными, так что теперь их можно рассматривать как инь и ян, белое и черное в мире экосистем. Растения неподвижны, животные перемещаются. Растения пассивны, животные агрессивны; растения медленны, животные быстры. Мы можем найти десятки таких противопоставлений, но все они говорят об одном и том же: последние 500 миллионов лет эволюция растений и животных шла совершенно разными путями. Исходный выбор стационарного или подвижного образа жизни со временем привел к невероятному различию строения. И с п о с о б а существования организмов. Животные защищаются, кормятся, а также воспроизводятся за счет перемещения. А растения не двигаются с места и поэтому нашли совершенно оригинальные для нас, когда представителей мира животных решения. Растения это колония. неподвижность и, следовательно, высокая вероятность быть съеденными растительноядными животными, способствовали выработке растениями своеобразного пассивного сопротивления по отношению к внешней опасности. Организм растения имеет модульную структуру, в результате чего каждая часть растения нужна, но ни одна не является абсолютно незаменимой. Это обеспечивает растениям чрезвычайно важное преимущество по сравнению с животными, особенно с учетом огромного числа населяющих планету растительноядных существ и их неукротимого аппетита. Первое преимущество модульной организации заключается в том, что быть съеденным не означает быть убитым. Какое животное может похвастаться такой способностью? Как мы увидим далее, физиология растений строится на других принципах, нежели физиология животных. В то время как животные концентрируют свои самые важные жизненные функции в нескольких специализированных органах, таких как головной мозг, легкие, желудок и так далее, растениям приходится считаться с тем, что они могут стать легкой добычей, и поэтому у них нет отдельных жизненно важных центров. Если вы храните деньги не в одном единственном месте, а в разных, это снижает вероятность потерять все в случае кражи. А инвестиции в разные предприятия снижают риск о д н о м о м е н т н о г о финансового краха. Короче говоря, весьма разумная идея. Функционирование растений не связано с работой органов. Они дышат без помощи легких, питаются не м е р т а или желудка. д е р ж а т с я прямо, не опираясь на скелет, и, как мы вскоре увидим, принимают решения без помощи мозга. Именно эта физиологическая особенность позволяет удалять значительную часть растения, не подвергая риску его жизнь. Некоторые растения могут быть съедены на 90 или 95 процентов, но затем вновь нормально развиваются из маленького сохранившегося фрагмента. На лугу, где послось целое стадо, через несколько дней вновь поднимется трава. Не нужно быть травоядным животным, чтобы это заметить. Если вы когда-либо пытались извести п л ю щ или сорную траву или просто ухаживали за газоном, вы понимаете, о чем идет речь. Таким образом, растения, ведущие стационарный или, точнее, сидячий образ жизни, В качестве эволюционной стратегии избрали модульное строение, позволяющее лучше переносить нападения животных. В свою очередь, животные, которые защищаются путем бегства, не имеют способности к регенерации, разве что в некоторых отдельных случаях. Да, ящерица может отрастить новый хвост, но не может вернуть откушенную лапу или голову. Напротив. Растение, потерявшее часть своего тела, не только выживает, но зачастую оказывается в выигрыше, например при обрезке ветвей. Такой эффект непосредственно связан со строением растений, чрезвычайно сильно отличающимся от нашего строения. Растение состоит из повторяющихся модулей — ветви, стебли, листья и корни — представляют собой комбинации очень простых единиц. соединяющихся между собой независимым образом, в какой-то степени как блоки Лего. Наверное, этого не скажешь, глядя на герань в горшке. Растение выглядит как цельный организм. Однако, если вы отломите кусочек и посадите его в землю, получите черенок, если говорить на языке садовников. Этот кусочек герани пустит новые корни и превратится в новое растение. А вот из человеческой руки или слоновьей ноги никогда не вырастет новый организм. д а и о т д е л е н н а я часть не может жить вне остального тела. Совершенно не случайно мы постоянно называем себя индивидами. Это слово происходит от латинских слов in нет, individus делимый. Наше тело действительно неделимо. Если его разделить пополам, две половинки не смогут жить поотдельности, они погибнут. Но если разделить пополам растение, обе части смогут жить независимо по той причине, что растение не индивид. На самом деле дерево, кактус или кустарник не следует сравнивать с человеком или с животным. Правильно представлять себе растение в виде колонии. Дерево гораздо больше напоминает колонию пчел или муравьев, чем отдельное животное. Хотя растения имеют очень древнее происхождение, в этом аспекте они тоже чрезвычайно с о в р е м е н н ы Одна из важнейших концепций в основе многих технологий, возникших благодаря изобретению интернета и связанных с взаимодействием отдельных групп, такие как социальные сети. Заключается в использовании так называемых неожиданных или эмерджентных (от английского emergent) внезапно возникающих свойств, типичных для сверхорганизмов или группового интеллекта. Отдельные существа приобретают такие свойства только благодаря функционированию всей группы в целом, но ни одно из них само по себе этими свойствами не обладает. Так колонии муравьев или пчел обладают коллективным разумом, намного превосходящим разум отдельных особей. Мы подробнее поговорим о поведении растений в таком аспекте в главе пять, посвященной интеллекту растений. Проблема времени. Давайте вернемся к обсуждению причин, которые мешают нам признать, что растения, как и мы, являются социальными существами со сложной организацией и эволюцией. Еще одна причина нашего неприятия сложной реальности связана с проблемой времени. Все знают, что продолжительность жизни живых организмов разных видов варьирует в широких пределах. Человек живет около 80 лет, пчела меньше двух месяцев, а гигантская черепаха более 100 лет. Кроме того, животные имеют различный жизненный ритм. Одни впадают в зимнюю спячку, другие перемещаются и воспроизводятся гораздо быстрее нас, третьи намного медленнее. Казалось бы, совсем несложно осознать существование различных шкал времени, отличающихся от нашей собственной. Но очевидно, это не так. События, происходящие столь медленно, что наш глаз не в состоянии за ними уследить, формируют непостижимую для нас временную шкалу. Хотя в абсолютном значении такие прилагательные, как медленный и быстрый, бессмыслены, н мы все же считаем, что сами живем быстро, а растения медленно, очень медленно. Разница в скорости между нами столь велика. что мы не в состоянии ее осознать. Это некая оптическая иллюзия, только по временной шкале. Например, мы знаем, что растения движутся, чтобы лучше поглощать свет, удаляться от опасности и искать опоры вьющиеся растения. Уже несколько десятилетий новые технологии в мире кино и фотографии позволяют следить за движениями растений, о которых писал еще Дарвин. Сегодня с помощью интернета вы легко найдете видео с изображением раскрывающегося цветка или растущего побега. Но несмотря на это, в нашем восприятии растения по-прежнему остаются неподвижными. Подобные изображения поражают нас, демонстрируют существование у растений двигательной активности, но не меняют нашего стойкого От части инстинктивного убеждения в том, что эти создания ближе к неорганической природе, чем к миру животных, наши органы чувств не могут воспринять движения растений, и поэтому мы относимся к ним как к неодушевленным объектам. Хотя мы прекрасно знаем, что они растут и следовательно движутся, для нас они остаются неподвижными, поскольку их движения неуловимы для нашего зрения. И соответственно для нашего понимания. Но что кроется за этим отрицанием доказанных явлений? Мы живем в высоко развитом технологическом обществе, в котором существует множество вещей, не подвластных нашему прямому чувственному восприятию, но в которых мы ни сколько не сомневаемся. Мало кто знает, как работает телевидение, телефон или компьютер. Но нам в голову не приходит п р е у м е н ь ш а т ь их технические характеристики на том основании, что у нас нет возможности непосредственного чувственного восприятия их действия. Наши знания о строении Вселенной и составе материи опосредованы через чрезвычайно сложными инструментами. Но кому вздумается отрицать сложную атомную структуру вещества, хотя она гораздо сложнее для нашего восприятия, чем структуру растений? Конечно, здесь огромную роль играет воспитание. Но почему наше отношение к растениям никак не меняется? Вполне возможно, существует некий психологический блок, препятствующий каким-либо культурным изменениям, которые со временем могли бы повлиять на наше инстинктивное поведение в отношении растений. Сейчас мы поясним эту мысль. Наше отношение к растениям основано на абсолютной изначальной зависимости, и в этом смысле в определенной степени напоминает отношение ребенка к своим родителям. Когда мы взрослеем, особенно в подростковом периоде, мы проходим через этап полного отрицания нашей зависимости от родителей, что позволяет нам достичь психологической свободы и подготовиться к реальной автономии, наступающей через много лет. Вполне возможно, что аналогичный психологический механизм определяет наше отношение к растениям. Никто не любит зависеть от других. Зависимость означает слабость и уязвимость, а это никому не нравится. Мы восстаем против того, от чего зависим, поскольку эта зависимость мешает нашей полной свободе. Короче говоря, Мы все в такой степени зависимы от растений, что готовы на все, только бы не думать о них. Возможно, нам хочется забыть, что наше выживание зависит от мира растений, поскольку это п р е уменьшает нашу мощь в качестве властителей вселенной. Конечно, отчасти этот аргумент провокационный, однако в какой-то степени он полезен, поскольку позволяет проясниться отношение сил. В противостоянии между нами и миром растений. Жизнь без растений невозможна. Если завтра растения исчезнут с лица Земли, жизнь людей будет продолжаться не более нескольких недель или месяцев. Очень скоро все высшие формы жизни исчезнут. Напротив, если исчезнем мы, за несколько лет растения захватят все отнятые у них территории. И меньше, чем через сто лет, все следы нашей долгой цивилизации скроются под покровом зелени. Возможно, эта идея поможет нам сравнить биологическую значимость человека и растительного мира. А можно использовать иную метафору. В понимании биологии мы с вами все еще находимся в рамках системы Аристотеля и Птолемея. До Коперника люди считали, что Земля расположена в центре Вселенной. И что все небесные тела вращаются вокруг нее. Это полностью антропоцентрическая точка зрения, которую попытался изменить Галилей, но которая исчезла из нашего сознания лишь через несколько столетий. Так вот, наши современные мысли о биологии можно сравнить с нашими представлениями об устройстве Вселенной до Коперника. Доминирующая идея заключается в том, что человек важнейшее живое существо. Вокруг которого и вертится мир. Мы поставили себя выше других и являемся единоличными хозяевами планеты. Заманчивая и приятная идея, вот только ложная. В реальности наше положение вовсе не такое звездное. На долю растительных организмов приходится 99,5 процентов всей биомассы на планете. Иными словами. Если вся живая материя на Земле составляет сто процентов, по различным оценкам от д е в я д е в я т п я т д о д е в я н о с т процентов этой материи приходится на долю растений, и следовательно, среди всех живых существ животные, включая человека, составляют ничтожную долю от н у о д н о 0 д о н у п я т процента. Несмотря на активное уничтожение лесов человеком, растения без всякого сомнения являются королями среди всех живых существ на планете. И нужно восхвалять за это небеса. Только благодаря такому положению дел жизнь на Земле все еще возможна. Как мы знаем, растения располагаются в основании пищевой цепи. Все, что мы едим, включая мясо и рыбу, либо растения. либо то, что питается растениями. Может показаться, что человек способен использовать в пищу любые растения, однако это не так. Мы получаем большую часть калорий из шести видов растений: сахарного тростника, кукурузы, риса, пшеницы, картофеля и сои. Эти и некоторые другие растения составляют основу пищевого рациона большинства людей на планете. Это так называемые пищевые растения, весьма специфическая группа живых организмов. Культивирование растений отчасти напоминает выращивание животных. Вы никогда не задумывались, почему в качестве мяса человек употребляет в основном говядину, свинину и курятину? Почему ни в одной человеческой культуре основой рациона не служит мясо льва, антилопы, волка, медведя или змеи? Эти животные вполне съедобны, не хуже коровы или курицы. Ответ очевидно заключается в том, что мы едим мясо одомашненных животных, которых легче выращивать. Мясо медведя имеет прекрасный вкус, но выращивать медведей трудно. Аналогичным образом далеко не все растения поддаются интенсивному разведению. Съедобных растений много, но большинство из них не удается культивировать в промышленном масштабе из-за их особенностей. Они остались дикими, как тигры и медведи. Вот собаки эволюционировали из волков и образовали новый вид животного, поскольку обнаружили, что жить в симбиозе с людьми легче и удобнее, чем самостоятельно бороться за выживание. В ходе эволюции возникло замечательное и взаимовыгодное сотрудничество: люди кормят собак и заботятся о них, а собаки защищают людей и дарят им свою привязанность. Некоторые растения избрали такую же эволюционную стратегию. Они кормят человека, взамен получая защиту от насекомых, удобрения и, главное, возможность широчайшего распространения. Питание — лишь самый очевидный аспект нашей зависимости от растений. Далее, естественно, мы вспоминаем о кислородном дыхании. Все знают, что мы дышим кислородом, который производят растения. И что н а ш е в ы ж и в а н и е зависит от наличия кислорода в воздухе. Но не все знают, что значительная часть используемой нами энергии тоже имеет растительное происхождение, и что нам следует благодарить растения за энергию, которой мы пользуемся уже на протяжении тысячелетий. Задумайтесь об этом. Гигантское количество доступных нам сегодня источников энергии когда-то было запасено в виде растительной биомассы. посредством трансформации солнечной энергии в химическую. Этот чудесный процесс, который мы называем фотосинтезом, заключается в превращении углекислого газа из воздуха под воздействием солнечного света в с а х а р а молекулы с высоким энергетическим содержанием. Как знают те, кто перешел на низкокалорийную диету и в связи с этим был вынужден от них отказаться. Это первое. Важнейшая стадия многостадийного процесса образования потребляемой нами энергии в виде древесины, каменного угля, нефти или других видов горючего. На стыке двух предыдущих столетий русский ботаник Климент Тимирязев (1843–1920 годы) писал: «Растение — это связующее звено между землей и солнцем». И действительно. Почти все источники потребляемой человеком энергии имеют растительную природу. В практическом аспекте ископаемое топливо, каменный уголь, углеводороды, нефть, газ и другие не что иное, как накопленные под землей запасы солнечной энергии, сконцентрированные в биосфере растениями при помощи фотосинтеза в различные геологические эпохи. Это вовсе не минеральные вещества, как считают многие. а истинные органические отложения. Таким образом, кроме пищи и кислорода, растения снабжают нас и другим необходимым для жизни ресурсом – энергией. Этого вполне достаточно, чтобы заставить нас поклоняться всему зеленому. Но мы еще не упомянули о медицине. Почти все используемые нами фармацевтические средства п о л у ч е н ы из молекул. синтезируемых растениями или человеком на основе механизмов синтеза в растениях. Во всем мире, на востоке и на западе, в развитых и развивающихся странах растения являются основным и незаменимым компонентом лекарственных средств. Их польза для человека связана не только с содержащимися в них многочисленными химическими молекулами, но и с их прямым действием. поскольку растительная окружающая среда положительно влияет на наше психофизиологическое состояние. положительная роль растений в обогащении атмосферы кислородом, поглощении углекислого газа и загрязняющих веществ, а также в улучшении климата известна уже очень давно. но сравнительно недавно было установлено, что растения могут влиять на наше состояние и другими путями. и эти открытия у д и в и т е л ь н ы Растения способны снижать уровень стресса, повышать концентрацию внимания и ускорять выздоровление. Измерение физиологических параметров показывает, что даже наблюдение за растениями способствует успокоению и расслаблению. Пациенты в больницах, где окна выходят на зеленые насаждения, в меньшей степени нуждаются в обезболивающих средствах и быстрее выздоравливают. чем там, где из окон видны только соседние здания или пустыри. Именно по этой причине, из экономических соображений, во многих новых больницах на севере Европы предусмотрены засаженные растениями пространства, иногда целые этажи, где больные могут отдыхать. Детский госпиталь Бостона и Институт реабилитации и ортопедии при Университете Мэриленда – лишь два примера. среди множества американских больниц, где для пациентов и посетителей предусмотрены парки для отдыха. В недавних исследованиях было проанализировано положительное влияние растений на младенцев и детей разного возраста. И результаты этих исследований просто ошеломляют. Например, исследователи из университета Иллинойса в Шампейн-Урбане Следили за результатами тестов, которые студенты выполняли в своих комнатах. Результаты тестов, требовавших определенной концентрации внимания, совершенно однозначно были лучше у тех студентов, которые жили в комнатах с окнами, выходящими на зеленые зоны, чем у тех, чьи окна выходили на соседние здания. Еще более явственно, чем у студентов, усиление концентрации внимания в присутствии растений наблюдается у учащихся начальных школ, как показали исследования, проведенные во Флоренции. Более того, на улицах, обсаженных деревьями, меньше аварий, а в населенных пунктах с большим количеством зелени меньше убийств и насилия. Короче говоря, растения положительно влияют на настроение, концентрацию внимания. Обучаемость и общее состояние человека. Присутствие растений кажется необходимым даже в длительных космических полетах, не только в качестве источника пищи, но и для релаксации. Причина такого положительного психологического влияния растений на человека пока не ясны, но, возможно, и с х о д я т из далекого прошлого и связаны с нашей подсознательной уверенностью в том. Что без них жизнь нашего вида невозможна. Спокойствие, которое они дарят нам одним своим присутствием, может быть отражением древнейшего ощущения, что все, в чем мы нуждаемся, и сама вероятность нашего выживания з а в и с и т от зеленого мира растений. Сегодня, как и всегда.